Издательство Эксмо Алекс Хил Передружба Второй шанс Аннотация. С вечера школьного выпускного прошло больше двух лет, и Богдана Лисецкая ни разу не пожалела о том, что выбрала себя и простилась с первой любовью. Легкость студенческого времени приятно кружит голову. Новые друзья не дают скучать, а старые предусмотрительно не напоминают о прошлом. Но оно вдруг настойчиво стучит в закрытую дверь. Это снова он, Богдан. Лучший друг и первый парень, который уже дважды разбил ей сердце. И Богдана решительно настроено не дать истории повториться. Декорации изменились. Кот и лисенок повзрослели. Но вопросы из прежней жизни все еще не получили ответов что же все-таки между ними какие чувства заслуживает ли передружба второго шанса или стоит просто зачеркнуть приставку оставив лишь дружбу ты любила меня ну признайся хоть малость любила это было давно я надеюсь тебя убедила Ответь, ты меня иногда вспоминала. Было горьким лекарство на вкус. Я его раз за разом глотала. Так значит, простила меня. И обида утратила силу. Осталось все прошлом. Я просто тебя отпустила. Так значит, и шансы не дашь. И тебе это больше не нужно. Когда затихает в груди, предлагают лишь добрую дружбу. И сердце умолкло твое. Для меня оно больше не бьется. Ты все поломал. Разве что-то еще остается? Конечно, осталось. Мы все еще есть друг у друга. Так кто я тебе? Любимая или подруга? Елена Урочкина. Глава первая. Богдана. Город прекрасен поздней весной. Вдыхаю полной грудью теплый сладкий воздух, наслаждаясь ароматами цветов и окончательно проснувшейся природы. Ненавязчивый ветерок треплет волосы и играет с белой свободной рубашкой. Стук каблучков по асфальту похож на ритм модной мелодии. Так и хочется раскинуть руки и обнять весь мир, словно он принадлежит только мне. Легкой походкой двигаюсь по аллее. Немногочисленные прохожие смотрят с восхищением и открытым интересом, вызывая довольную улыбку. Их взгляды ни капельки не смущают, а веселят, пробуждая кокетство и желание подмигнуть кому-нибудь в ответ. Возле входа в торговый центр замечаю уличных артистов, исполняющих известную джазовую композицию «Feeling Good». надрывно кричит саксофон, барабан задает темп. Останавливаюсь, чтобы послушать, и не удержавшись, принимаюсь щелкать пальцами и качать головой в такт. «Лисенок!» — смутно знакомый голос доносится из-за спины. «Богдана!» Медленно оборачиваюсь и скольжу взглядом по лицам в толпе. Люди расступаются, пропуская высокого, русоволосого парня. Мне требуется всего несколько секунд, чтобы выудить из памяти нужное воспоминание и понять, кто именно так уверенно спешит навстречу. Плечи расправляются сами собой. Точно я собираюсь оттолкнуть волшебными крыльями свободы всех зевак и остаться с призраком прошлого наедине. «Не могу поверить, что это ты», — глухо произносит он и широко улыбается. Горделиво приподнимаю подбородок, позволяя ему как следует рассмотреть меня, и отвечаю спокойно. «Привет, Богдан». «Привет. Рад тебя видеть. Замечательно выглядишь». И чувствую себя так же. Прежняя я наверняка ответила бы язвительно, но я не она. «Спасибо», — произношу коротко. «Я пытался найти тебя. Звонил, писал. Торопливо продолжает мой бывший лучший друг. Мой первый парень. Моя первая школьная любовь. Да, я знаю. Поэтому и заблокировала тебя везде, где только могла». «Лисёнок, нам нужно поговорить». «И о чем же?» «Как это о чем? О нас». о наших отношениях, о будущем. Не могу сдержать снисходительные усмешки. Серые глаза напротив горят надеждой, радостью и восхищением. Раньше я могла часами смотреть в них. Думала, что вижу целый мир, всю Вселенную, свое счастье. Но теперь в них лишь светлые крапинки на темной радужке и черные зрачки. Все это уже в прошлом. Лисенок, кот и лисенок остались в прошлом, заявляю серьезно. Но мы оба здесь. И у нас разные дороги, Богдан. Ты выбрал свою, а я свою. Он округляет глаза и отшатывается, словно от толчка в грудь. Дай мне еще один шанс, Богдана. Прошу тебя, пожалуйста. «Неужели он думает, что может просить меня о чем то После всего?» Богдан делает крошечный шаг вперед и протягивает руку к моему запястью, но так и не решается коснуться. Из толпы слышится крик «Богдана!» «Кто это?» — спрашивает Богдан, оглядываясь. «Мой парень». Лицо бывшего любимого бледнеет. а в глазах гаснет последняя искорка надежды. «У тебя есть парень? В это так трудно поверить?» «И кто он? Чем он лучше меня?» — рычит Богдан, пытаясь скрыть очевидную обиду за стеной злости. «Всем! Ему важны наши отношения, и он любит меня по-настоящему. Он добрый, сильный и смелый. Его не волнует мнение окружающих, «А только я и он. А еще...» Выдерживаю театральную паузу, чтобы увеличить силу словесной пощечины. «Что бы ни случилось, он выберет меня. Нас. А не ведется на всякие...» «Богдана!» Пространство разрывает громкий вопль, но на этот раз голос звучит выше и тоньше. «Я тоже люблю тебя, готов на все». «Теперь действительно готов. Я изменился, Богдана, ты должна мне поверить. Позволь доказать». «Слишком поздно. Я счастлива, и мне не нужны твои доказательства, как и ты сам». «Ты разбиваешь мне сердце», — произносит он, опуская голову. Гоню прочь внезапно нахлынувшее чувство жалости. «Он что, правда сказал это вслух?» «Ты сделал это дважды. Я добавляю металлическую стружку в голос. Я справилась. И ты тоже сможешь». Богдан недоверчиво качает головой. «Ты какая-то другая». «Да, я другая. Больше не та мямля Богдана, которая с удовольствием жертвовала собственными желаниями ради тех, кто плевать на нее хотел. Удивлён? Такой я тебе уже не нужна?» Богдан вновь вытягивает руку, а с его губ срывается сбивчивый шепот. «Ты нужна мне? Только ты!» Сердце сбрасывает цепи, и его гневный стук отдаётся острой болью под ребрами. Делаю шаг назад, глядя в печальные серые глаза, которые когда-то любила. «Лисецкая!» — раздаётся снова истошный крик. «Лисецкая? Ну сколько можно?» Легкая прохладная подушка падает мне на лицо. Громкий топот по деревянному полу отдается в висках. Переворачиваюсь на бок, сжимаясь в комочек под одеялом и изо всех сил стараюсь удержать нить сна. «Богдана! Я сейчас нагребу снега с подоконника и напихаю тебе под одеяло. Я не шучу!» Предупреждающе рычит Ася. И она не шутит. Я знаю эту птичку уже два с половиной года. Ася Воробьева не бросает слов на ветер. Все ее угрозы обычно заканчиваются действиями и моими воплями. Как-то раз она намазала меня клубничным вареньем, которое передала ее бабушка. С кожи оно легко отмылось, а вот с волос... А во время летней сессии Ася вытащила меня в коридор общежития прямо в одеяле и протянула метров десять. Шишка на затылке была размером с еще одну голову. И откуда в этой полторашке столько силы? «Встаю, встаю», — бормочу я и сажусь в постели, не открывая глаз. Сон не отпускает. Я все еще вижу повзрослевшего кота... И ощущаю прилив гордости и удовлетворения От того, что сумела отшить его как следует Ася плюхается на кровать рядом Кладет ладони мне на плечи и легонько встряхивает «Чего ты там лыбишься? Неужто я выдернула тебя в самый неподходящий момент?» «А ну признавайся, маленькая извращенка» Открываю глаза и смотрю на подругу из-под нахмуренных бровей «Здесь только одна извращенка» И это не я. «Ась, я легла спать в пять утра. Имей совесть». «Сейчас уже семь пятнадцать, и нам пора в универ. Первый день любимой учебы после новогодних каникул, между прочим. И я тебе не будильник. Бой, имей совесть». На вид Ася безобидный воробушек, но имеет характер боевого ягуара. Она встряхивает темными волосами и поджимает пухлые губы, Вглядываясь мне в глаза. Ты одну бровь не докрасила, красотка, усмехаюсь я. Да ладно, я в курсе. Это все потому, что уже 15 минут я пытаюсь разбудить одну вредную любительницу сериалов. Ты вообще. Доброе утро, Ась! перебиваю ее, не желая слушать очередную порцию нравоучений. Пойду умоюсь, оденусь и можем выходить. Буду готова через 10 минут. Ага. мыкает она, провожая меня косым взглядом. «А я через 20. Пробегаю по коридору, сжимая под мышкой косметичку, и не без труда нахожу свободный умывальник в женской душевой. Холодная вода пощипывает кожу, но не приносит желаемой бодрости. Скорее вызывает дикое желание вернуться в теплую постель и досмотреть прекрасный сон. «Почему прекрасный?» «Да потому что в нем я была именно такой, какой хочу быть в жизни». Мы не виделись с Богданом с выпускного. Может, это судьба, а может, мои усовершенствованные навыки ниндзя. Но наши дороги ни разу не пересеклись. Я кое-что знаю о жизни кота, хоть и просила родителей и общих друзей не поднимать эту тему при мне. Богдан благополучно отслужил в армии, вернулся в наш родной городок, и устроился на работу. Молодец, что еще сказать. Меня не трогает его существование. Точка в наших отношениях поставлена жирная и чёткая, но... Всегда есть это дурацкое «но». Три месяца назад Богдан переехал. Было бы здорово, если бы он поселился на Луне или в другой галактике, но нет. Пунктом назначения стал крупнейший город нашего округа. тот, в котором находится один из самых престижных университетов, куда я и поступила. Вот тут мое психологическое равновесие пошатнулось. Не сильно, но довольно ощутимо. Нет, я не стала искать с котом встреч, не начала всматриваться в лица прохожих или прислушиваться к голосам, чтобы уловить знакомые нотки. Но в мыслях поселился надоедливый червячок, который не позволял забыть данный факт. Я думаю об этом постоянно, кручу в голове сценарии случайного столкновения, меняя локации и обстоятельства. Это похоже на игру с собственным воображением. Ты представляешь встречу и репетируешь диалог, в котором один из участников во всем превосходит другого. И победа всегда за тобой, а не за бывшим. Что самое приятное. Например, ты выходишь из салона красоты — В новых восхитительных туфлях и шикарном наряде, который подчеркивает отменную фигуру. Чаще всего, по правилам игры, ты идешь на свидание с парнем мечты. И он, конечно же, в тысячу раз лучше обидчика. И вдруг ты видишь впереди большую грязную лужу. Останавливаешься, обдумывая, как ее обойти и не заляпать туфли. А там бывший. Пьет из этой самой лужи. Ты снисходительно вскидываешь бровь, с грациозностью кошки запрыгиваешь в салон навороченный иномарки, который останавливается рядом, и уезжаешь в светлое будущее под самым печальным на свете взглядом. Я осознал, кого потерял. Может быть, не самый лучший вариант, но схема должна быть понятна. Когда мы встречаем в новой жизни людей из прошлого, всегда хочется быть лучше той, кого они знали. Особенно, если эти люди тебя обидели. Но, похоже, я уже слишком заигралась, раз вариации этих встреч уже просочились в сны. Пора завязывать. Ведь даже если мы с Богданом встретимся, чего нельзя исключить, потому что колонии на Луне еще не открыли, то вряд ли это будет похоже на шоу. Наверняка мы обойдемся парочкой сухих кивков и пройдем мимо, как ни в чем не бывало. «Но я сделаю это с гордостью. Обязательно. Зря, что ли, я целых три месяца репетирую этот чёртов кивок?» «Привет, Богдана. Как хорошо, что я тебя застала». Стреляю равнодушным взглядом в старосту, не отвлекаясь от чистки зубов. Милена выглядит так, словно только что вернулась с фестиваля «Горящий человек» и шла пешком прямиком из Невады. Увядшая укладка, черные крошки туши под воспаленными глазами, опущенные уголки бледных губ. Уверена, вчера она была безупречной и яркой, но безжалостное утро всегда покажет настоящее лицо. Богдана, я хотела попросить тебя, произносит Милена с такой интонацией, что ангелы бы обзавидовались. Сплевываю остатки зубной пасты в раковину. и поворачиваюсь к старости, приподнимая брови. Милена, заметив мой настрой, кривит губы и теряет напускную благожелательность. «Я не смогу прийти сегодня в универ, плохо себя чувствую. Забери журнал из доканата, проверь список должников и передай его Ольге Васильевне». Выключаю воду, стукнув по рычажку, и нервно хмыкаю, вспоминая, с чего все это началось. «Милен, а кто у нас староста?» «Я, но...» «А кто заместитель старосты?» Помогают искать истину, делая скидку на состояние собеседницы. Зарина тоже приболела. «Теперь это так называется?» «А справки есть?» «Твой аромат не катит за документ». «Богдана, ну что тебе стоит?» Милена хлопает длинными ресницами, по всей видимости забыв, что у меня нет усов и я не ношу портфель. Все, чем я могу помочь, так это выдать вам с Зариной по таблетке аспирина. Забираю косметичку с края умывальника и собираюсь уйти. Милена настойчиво преграждает мне путь. Бон, пожалуйста, нас не пустили в общагу, пришлось ждать до утра. Слушай, Милен, ты ведь до зубовного скрежета хотела быть старостой. «И вырвала эту должность у второго кандидата с удивительным рвением. «Так наслаждайся и не забывай об ответственности, которую на себя взяла. «Извини, но твои проблемы меня не касаются. «Успеваю сделать пару шагов на выход, «прежде чем по ушам бьет звук удара каблука о кафельную плитку и звонкий крик. «Так забирай этот чертов пост! «Я уже сто раз тебе предлагала! «Нет, спасибо». Мне и так хорошо. Бросаю я через плечо и покидаю женскую душевую. На обочинах лежит снег недельной давности, покрытый серым налетом и усыпанный потускневшими конфетти. Праздники закончились. Пришло время обычных монотонных будней. Шагаем Саси по плохо расчищенной скользкой дорожке, скудно припорошенной песком. И изо всех сил стараемся удержать друг друга от нежелательного падения. Милина совсем отчаялась, раз пошла к тебе напрямую. Видела ее в коридоре. Золушка после ночи в конюшне. Думаешь, я неправильно поступила, отказав ей? Ты что, конечно, правильно. Она настроила половину группы против тебя, чтобы победить в выборах. Вычеркнула твой номер из сценария в студенческой весне. Ставила тебе лишние прогулы на лекциях. «Мне продолжать?» «Не надо, у меня нет проблем с памятью». Мы с Миленой воюем с первого курса. Пакостить в ответ не по мне, а вот защищаться и держать голову высоко поднятой — в самый раз. Я пропустила студенческую весну, но выступила на осеннем фестивале и получила грамоту за лучшее стихотворение. Подружилась с куратором Ольгой Васильевной и деканом Ларисой Михайловной. и сама слежу за количеством «Н» в журнале напротив своей фамилии. А пост старосты? Да не нужен он мне. Лишние хлопоты, если честно. «Только попробуй, Шастак!» — кричу я, заметив впереди одногруппника. Невысокий паренек в зеленой шапке смотрит прямо на нас и играет снежком в руках. Он пропускает мимо ушей мое предупреждение, прищуривает один глаз — и отводит руку для замаха. «Славик, я тебя в ближайшем сугробе закопаю!» подключается Ася. Но Славик решает, что он бессмертный, и широко улыбаясь запускает снаряд. Тяну Асю в сторону, чтобы увернуться, а она сгибает ноги в коленях и дергает меня за рукав. Валимся на землю, тихонько пискнув, а за спиной раздается тирада крепких словечек. «Кажется, Снежок все таки нашел цель». мимо с холодным порывом ветра проносится темная фигура. Славик реагирует моментально, разворачивается и бежит к главному входу университета. «Идиоты», — озвучивает вердикт Ася. «Лучше и не скажешь», — вздыхаю я. «И как среди них мы должны выбрать себе будущего мужа?» «Чего? Какого мужа, Ась?» — смеюсь я, пытаясь скорее подняться. но длинный дутый пуховик меня не поддерживает. Подруга с легкостью вскакивает первой и протягивает мне руку. Принимаю помощь от маленькой, но сильной птички и, наконец, снова крепко стою на ногах. Отряхиваемся от грязного мокрого снега и возобновляем путь и разговор. «Мои родители познакомились в студенческие годы, учились в параллельных группах. А твои?» – спрашивает Ася. Мои тоже, но тогда время было другое. Парни сейчас, как бы это сказать, развиваются супер-медленно. Посмотри на них, кивая на толпу мальчишек, развящихся в снегу. Им по 20 лет, а ведут себя как первоклашки. Самый сложный период в жизни мужчины — первые 40 лет детства. Если это правда, то нам пора регистрироваться на сайте знакомств для тех, кому за сорок. Фу, не все же такие олухи. Назови мне хоть одного. Артём, мгновенно отвечает Ася. Он не так уж далеко ушел от всех этих чудиков, произношу с улыбкой. Неправда. Он идеален. Так скажи ему об этом. Может, он позовет тебя замуж. Ни за что, испуганно выдыхает Тася и крепче сжимает мою руку. Давай живи, на пару опоздаем. Студенты в первый день учебы после длинных каникул напоминают стадо ленивцев. В глазах большинства читается «Как же я хочу спать!». Да и преподаватели не сильно отстают. Лекции проходят медленно и степенно и погружают присутствующих в транс. Серое небо за окнами обещает снег, а так уже хочется хоть немного солнца и тепла. И почему люди не впадают в зимнюю спячку? К началу второй лекции по экономике в аудитории появляется моя горячо любимая староста. Милена, по всей видимости, пренебрегла самым важным пунктом из списка по восстановлению сил — сном. Но душ, свежая укладка и макияж вновь превратили ее в эффектную брюнетку, замаскировав следы бессонной ночи. Рядом с Высоцкой, едва переставляя ноги, плетется недовольная Зарина. Она выглядит такой убитой, что мне становится даже немного совестно. Но только на секунду, пока заместительница старосты не стреляет в меня презрительным взглядом. Не отвожу глаз, и Зарина сдаётся первой. Она занимает свободное место и опускает голову, упираясь лбом в парту. 2-0 в мою пользу. «Эй, Лисецкая!» — тихо зовет Шастак. Усердно делаю вид, что не слышу горя снайпера. Будет знать, как выбирать нас с в качестве мишени. «Богдана!» — не унимается одногруппник. «Ну чего тебе?» — Шиплю я, оборачиваясь. Лицо Славика красное, будто спелый томат. А хитрые глаза то и дело стреляют в сторону Мелены и Зарины. Снова подцапались с Высоцкой Молоковой... А ты у нас сборник свежих сплетен. Какое тебе дело? Славик пожимает плечами и смотрит мне в глаза. Просто интересно. Может, я переживаю? За себя переживай. Какая злобная муха тебя укусила? Воробьёва ты, что ли? Славик, а ты сохранился, прежде чем болтать такое обо мне? Подключается к разговору Ася. Злые вы девчонки, обиженно бубнит он. Я вообще-то на тусу позвать вас хотел. Переглядываемся с подругой и обмениваемся улыбками. Тусовки мы любим. В пределах разумного, естественно. Славик подрабатывает диджеем в ночном клубе, который клубом-то можно назвать с большой натяжкой. Подвал со светомузыкой, неплохой стереосистемой, барной стойкой и десятком маленьких столиков. Для студентов самое то — Недорого, недалеко от общежития, и иногда бывает очень даже весело. «С этого и надо было начинать», — оттаивает Тася. «Так ты будешь звать нас или нет?» — уточняю я. «Теперь уже не знаю. Меня из-за вас в сугроб воткнули». «Из-за нас?» «Вообще-то ты первый начал». «Ай, ладно», — усмехается Славик, взмахивая рукой. «Вам повезло, что я отходчивый. Короче...» В субботу в восемь в тайной комнате. Вход только для своих. Поэтому наберете меня, я встречу вас у входа. Спасибо, Славик. Ты сделал наш день. Сияет радостью Ася. Не за что. Смущенно улыбается он. Ох, Славик, Славик. Если бы ты вел себя чуточку взрослее, то, возможно, Ася уже давно обратила бы на тебя внимание. Перерыв окончен. Следующая тема — роль туризма в мировой экономике. громко произносит преподаватель. По аудитории проносится шелест открывающихся тетрадей и вымученных вздохов. День будет долгим. После пар торопимся с Асей к выходу из университета, подгоняемые чувством звериного голода. «Сходим в столовку или в магазин?» «Может, возьмем по бургеру?» «Предлагаю свой вариант». «Нет, до субботы всего два дня». «А я хочу влезть в любимые джинсы!» «После Нового года еще ни разу не получилось!» Печально вздыхает Ася. «Тогда возьмем по салату...» «Лисецкая!» Строгий голос перекрывает гул студенческих голосов. Оборачиваюсь и с приветливой улыбкой шагая навстречу декану. «Здравствуйте, Лариса Михайловна!» «Здравствуй, Богдана!» «Хорошо, что твою рыжую макушку легко заметить в толпе!» По-доброму улыбается она и легким взмахом руки поправляет челку. Ваша староста сдала мне незаполненный журнал. Передай ей его, пожалуйста, и скажи, что завтра все должно быть выполнено как положено, иначе мне придется сообщить Ольге Васильевне. Да, конечно, тяжело вздыхаю я, проглатывая злость. Спасибо. На тебя всегда можно положиться. Она вручает мне пластиковую папку и с благодарностью кивнув уходит. Сжимаю журнал в руках. Негодование в душе растет с космической скоростью. Если бы я сразу стала старостой, то таких проблем не было бы. Но нет, Милене захотелось покрасоваться. А выслушивать замечания приходится мне. И где справедливость? Покидаем с Аси учебный корпус. Морозный воздух злобно щиплет теплые щеки и нос. Обвожу взглядом площадку перед зданием и быстро нахожу ярко-красное пятно. Прекрасная мишень для киллера. Я сейчас бросаю Аси и бегом спускаюсь по ступеням. Лавирую между студентами и скольжу по заледеневшей плитке. До цели остается не больше метра. Уже собираюсь позвать старосту по имени — Но носок ботинка застревает в трещине, и я лечу вперед. Приземляюсь на ладони и колени. Острая боль вибрирует в костях, а снег грязными колючками вонзается в кожу. Поднимаю голову и открываю рот, чтобы высказать этой выскочке все, что о ней думаю. Но натыкаюсь на знакомое лицо. Тело покрывается призрачной коркой льда. Дыхание исчезает. «Незачем падать на колени, Лисецкая», — с насмешкой произносит Милена. Ее ехидное замечание тонет в грохоте моего сердца, потому что тот, кто стоит рядом, будто вышел из сегодняшнего сна.